Не менее поучительна история чеканки в европейском средневековье. Возрастание чистого дохода от чеканки в период с XIV по XVIII век как бы симметрично падению его к середине IX века. Карл Великий в первую половину своего правления до 771 года взимал доход при чеканке монеты 9%. Во вторую до 814 года всего 4%. Его преемник Людовик Благочестивый довёл этот источник пополнения казны к концу своего правления, 840 год, до нуля, и действительно не было нужды в распределении совокупного дохода от добычи серебра. Он вновь сосредоточился в одних руках. Подсчёт чистого дохода от чеканки монет в более ранние годы при пеппине коротком и при мировингах не сделан. Сложность расчётов обусловлена тем, что для своеобразного сокрытия дохода от чеканки использовалась система двойного счёта. Фунт делился на унции и солиды будто бы независимо образом. При мировингах фунт весил 327,45 г. Е делился на 12 унций или на 24 солида. А при пепине коротком уже на 12 и 22 соответственно. При Карле Великом фунт потяжелел до 341,1 г. А два деления оставались такими же: 12 и 22. Как и при пепине коротком, фунт на входе делился на 264 динара. Но в чеканином фунте было уже 240 динаров. Разница в 24 динара с каждого фунта и составляла доход от чеканки. При Людовике Благочестивом деление на унции и солиды стало просто двойным счётом. Фунт получался сложением либо 15 унций, либо 20 солидов. Разницы не было. Система двойного счета сохраняет смысл только при наличии дохода от чеканки. Это, в свою очередь, говорит об отделении владельца монетной регалии от рудников драгоценных металлов. Здесь мы немного отвлечемся и обратимся к доходам самих владельцев золотых и серебряных рудников. По этому вопросу мнения специалистов и дилетантов противоположны. Человек, далёкий от анализа цифр, помнит о страту бедствий героев Джека Лондона и самостоятельно додумывает: значит, было за что мучиться. Вы, изучавший эту проблему Адам Смит записал ещё в начале прошлого века: доходы эксплуататоров серебряных рудников в Перу обычно не велики. Два уважаемых и осведомлённых автора, Фридве и Улоа, сообщают нам: Что в Перу тот, кто берётся за эксплуатацию рудников, считается вступившим на путь банкротства и разорения и всеми избегается. В горной промышленности там, по-видимому, видят лотерею, в которой выигрыши не покрывают потерь, хотя величина некоторых выигрышей соблазняет иных искателей приключений бросить всё своё состояние в такое неверное предприятие. В одной из своих ранних работ академик Варга приводит пример такой лотереи, относящейся уже к началу нашего века. Рентабельность американских золотодобывающих компаний колебалась от 0 до 600%, но в среднем составляла довольно незначительную величину. По другим данным, относящимся к концу прошлого века, рентабельность золотодобычи была Всегда в 2-3 раза ниже, чем в других отраслях горнодобывающей промышленности. По данным о 1079 компаниях, эксплуатировавших в США золотые и серебряные рудники, в 1902 году только 136 из них выплачивали дивиденды акционерам, да и те составляли немногим более 5%. А ведь эти годы бум золотой лихорадки на Аляске. По буртику гурту русского десятирублёвого золотого империала шла надпись: 1 зол 78 и 24 сотых доли. Из этой надписи следовало, что фунт золота стоит 530 рублей. И действительно, в то время золото шло на рынке по цене 540 рублей фунт. то есть дороже, чем в монетах. Выгодно было скупать монеты и переплавлять их в слитки. В истории российских монет много подобных парадоксов вокруг дохода от чеканки. В конце XIX века он состоял из четырех частей. Пошлины на разделение металлов и доходов от чеканки монеты трех видов. Золотой, полновесной, серебряной, банковской и разменной. Наибольший доход давала чеканка полновесных серебряных монет достоинством в 1 рубль, 50 и 25 копеек. Разменная монета приносила доход в 10 раз меньше, а золотая монета вообще чеканилась в убыток. Монетный доход был крайне нестабилен. В 1895 году он дал, например, 720.000 рублей доходы. В 1896 11,6 миллиона рублей, в 1900-м 4,2, а в 906-м 5,2 миллиона рублей. Вся тонкость этой удивительной невыгодности чеканки золотых монет состояла в монопольном определении цены на золото которые золотопромышленники обязаны были передавать в казну, взамен они получали своеобразные монеты-свидетельства о сданном золоте.